Глава 18 Витографоскоп. Программа Мюзик Холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высокие ноты. Публика и бровью не поведет если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой бутафорской посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банжу какие-нибудь чувства к ирландцу-куплетисту. Поэтому не будем поднимать занавес над живой картиной. Соединившиеся любовники на фоне наказанного порока и для контраста целующиеся комики, горничный и лакей, введенные как подачка цербером с пятидесятицентовых мест. Наша программа заканчивается несколькими короткими номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен. Те, кто высидит до конца, найдут, если захотят, тоненькую нить, связывающую, хоть и очень непрочно, нашу повесть, понять которую может, пожалуй, один только Морж. Выдержки из письма от первого вице-президента Нью-Йоркского страхового общества республика Франку Гудвину в город Коралео, республика Анчурия. Глубоко уважаемый мистер Гудвин, мы получили ваше сообщение от фирмы Гауленд и Фурше из Нового Орлеана, а также чек на 100 тысяч долларов, увезенных из нашей кассы покойным Дж. Черчиллом Уорфилдом, бывшим президентом нашего общества. Служащие директора единогласно поручили мне выразить вам свое глубокое уважение и принести вам искреннюю благодарность за то, что вы так быстро возвратили нам все утраченные нами деньги, меньше чем через две недели после их исчезновения. Позвольте заверить вас, что все это дело не получит ни малейшие глазки. Искренно сожалеем о самоубийстве мистера Уорфилда, но приносим вам горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд ее чарующая внешность, привлекательные манеры, благородная женственная душа, завидное положение в лучшем столичном обществе. Сердечно вам преданный Люсайс и Эпплгейт. Первый вице-президент Страхового Общества Республика. Витографоскоп. Кинематограф. Последняя колбаса. Место действия — мастерская художника. Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в печальной позе среди разбросанных этюдов и эскизов, подпирая голову рукою. На сосновом ящике в центре мастерской стоит керосинка. Художник встает. Затягивает ту же кушак и зажигает керосинку. Потом подходит к жестяной коробке для хлеба, наполовину скрытой ширмами, достает оттуда колбасу, переворачивает коробку вверх дном, чтобы показать, что она пустая, и кладет колбасу на сковородку, а сковородку ставит на керосинку. Керосинка гаснет. Ясно, в ней нет керосина. Художник в отчаянии. Он хватает колбасу и, пылая внезапно нахлынувшим гневом, бешено швыряет ее в дверь. В эту самую минуту дверь открывается, и колбаса силою бьет по носу входящего гостя. Видно, что он кричит и прыгает на месте, как будто танцуя. Вошедший краснощекий, бойкий, остроглазый человек, вернее всего, ирландец. «Вот он уже смеется!» потом пинком ноги он сбрасывает на пол керосинку, художник тщетно старается пожать ему руку, гость со всего размаха ударяет его по спине, после этого делает знаки, по которым всякий маломальски смышленый зритель поймет, что он заработал огромные деньги, обменивая в кордильерах у краснокожих индейцев ножи, топоры и бритвы на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег величиной созрядную ковригу хлеба, и машет ею у себя над головой, в то же время делая жесты, как будто он пьет из стакана. Художник хватает шляпу, и оба покидают мастерскую. Письмена на песке. Место действия — пляж в Ницце. Женщина красивая, еще молодая, прекрасно одетая, с приятной улыбкой, степенная, склонилась над водой и от нечего делать выводит концом шелкового зонтика какие-то буквы на прибрежном песке. В ее красивом лице что-то дерзкое. В ее ленивой позе вы чувствуете что-то хищное. Вам кажется, что вот сейчас эта женщина прыгнет или скользнет или поползет, как пантера, которая по непонятной причине притаилась и замерла. Она лениво чертит по песку одно только слово — Изабелл. В нескольких шагах от нее сидит мужчина. Вы видите, что, хотя они уже не связаны дружбой, они все еще неразлучные спутни. Лицо у него темное, бритое, почти непроницаемое, но не совсем. Разговор у них клеится вяло. Мужчина тоже чертит на песке концом своей трости. И слово, которое он пишет, — анчурия. А потом он глядит туда, где Средиземное море сливается с небом, и в глазах у него смертная тоска. Пустыня и ты Место действия окраина богатого имения где-то в тропиках. Старый индейец, лицо точно из красного дерева, ухаживает за травкой растущей на могиле у болота. Потом встает и уходит в рощу, где уже сгустились короткие сумерки. На опушке рощи стоят рослый, хорошо сложенный мужчина с добрым, очень почтительным видом и женщина, безмятежно спокойная, с ясным лицом. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы с той наивной гордостью, которая в крови у индейцев, получает свой заработок и удаляется. Мужчина и женщина стоят у опушки, потом поворачиваются и уходят по темнеющей тропинке рядом, рядом, так близко друг к другу, потому что, в конце концов, разве есть во всем мире что-нибудь лучше? Чем маленький круг на экране кино И в нем двое, идущие рядом. Занавес